Глава 33. Старик глянул на малыша, снова на меня. Определенно, маги жизни что-то чуяли. Король подался ко мне, и я отшатнулась от неожиданности, а в следующий миг очутилась там же, где устраивалась спать. Две картины накладывались друг на друга, наслаивались, будто у меня раздвоение личности. На одной артоне, который смотрит на меня с большими глазами, король, размахивающий своей драгоценной палкой, и старикашка, что бормочет заклинание а поверх нее просматривалась пустая спальня. Я даже пощупала рукой место, где лежал принц, когда я засыпала. «Рэд!» — крикнула. «Дина!» — раздалось из соседней комнаты. Я снова закрыла глаза. «Нет, не просыпаться, я должна вернуться к малышу. Я ему обещала. Должна помочь, защитить, узнать, для чего эти двое приходили». Как могла, постаралась проявить, приблизить то видение, в котором остался Арт. Впрочем, те двое уже ринулись к двери, и это показалось мне не лучшим знаком. «Готовьтесь к перевозу в Танур!» — раздался резкий приказ короля. «Быстро!» — хлопнула дверь. «Мама!» — Крикнул Арти, и я непроизвольно вскочила. Рванула к нему, боясь нарушить и без того слабый контакт. «Дина!» — раздалось сзади отчаянно. Шаг вперед! Арти бросился ко мне и быстрее, чем осознала, я снова подхватила его на руки. «Он в центральном дворце!» — крикнула, обернувшись назад. Взгляд мазнул по комнате, в которую вбежал взерошенный Рэдисон, и все исчезло. Передо мной возвышалась кирпичная стена спальни Артани. Последнее, что успела увидеть, — пустую постель там, возле перепуганного реда. «Не понимаю. Я не понимаю!» Зажмурилась, потрясла головой, прижимая к себе малыша. «Ох, сейчас он показался мне тяжеловатым, и я приблизилась к кровати села, усадив его на колени. Обнаружила, что я без сапог. В одних носочках, в которых ложилась спать. Пока я бегала по лестнице и подслушивала короля с Сайрусом, меня этот вопрос вообще не волновал. Ноги не ощущали холода. «Я боялся, что ты снова исчезнешь, мама». «Не исчезну, мой хороший, я тут». Я все таки поднялась еще раз вместе с ним, прошла до двери, коснулась рукой. На этот раз рука не проходила насквозь. Неужели я полностью переместилась сюда? Как утром, из своего мира в этот. Но пусть только пропробуют мне обидеть малыша. Буду защищать его до последнего. Вернувшись обратно на кровать, я прижала его к себе. Воинственный настрой заглушался голосом разума, что не справлюсь с целым дворцом магов, как бы не хотела. «Арти, милый, нам надо передать папе, где ты находишься. Надо что-то придумать». Я так боялась потерять связь с тобой, что не успела ему сказать. Не знаю, услышал ли он. Арти молчал, и я оглядывала комнату, тщетно пытаясь хоть что-нибудь измыслить. Малыш только цеплялся за меня и вздрагивал. Взгляд скользнул на тумбу. Ред говорил, что можно как-то активировать заточенного в ней духа. Оттуда мне снова почудился взгляд. Зеленый свет лился из сощуренных глаз. «Сынок, а ты видишь здесь кого-то?» — осторожно спросила я, указав на тумбочку. Арти присмотрелся. «Да, там дух». «Хорошо». Я погладила его по головке. «Нам нужно установить с ним связь. Ты знаешь как?» «Связь?» — не понял малыш. «Ну, поговорить». «Папа говорит, что всегда нужно сначала поздороваться». «Хорошо», — согласилась я. «Это правильно». Пока пыталась сообразить, как объяснить четырехлетнему малышу, что мне нужно, Артик протянул руку и коснулся тумбы. «Здравствуйте, дух!» — позвал. Что-то рыкнуло. Глаза повернулись к нам и раскрылись. не испуганно отдернул руку и вжался в меня. Я ссадила его на кровать позади себя, подальше от тумбы, и обернула одеялом. «Сейчас, малыш. Посиди тут, я попробую договориться, хорошо?» Он кивнул, я развернулась к тумбе, ловя взглядом призрачный взгляд. «Кто ты?» спросила. «Асада уже хорош...» раздалось в ответ. Правда, я не была уверена, что последние буквы слышала на самом деле. Они скорее походили на шелест ветра. «Мне нужна твоя помощь. Ты сможешь передать послание принцу мертвых? Рэдисону Айверу?» уточнила на всякий случай. А то еще решит его мертвых предков искать хотя и им неплохо передать, если они до да донесут. Дух в ответ молчал. Я лишь ощущала клокочущую силу, словно снятую тугими заклятиями, и клубящуюся не то ярость, не то безысходность. «Чего ты хочешь взамен?» — рискнула спросить. «Свобода!» — раздалось раскатистое. «Рэдисонайвер тебя освободит», — пообещала я. Реджи король некромантов, правильно? Пусть и будущий. найдет способ. Передай ему, что от его имени пообещала Дина... Г... Дина. Глаза сощурились, словно невидимое создание кивнуло. Так, передай ему. Артени находится в центральном дворце. Из башни видно темно серое здание с колоннами, высокий шпиль и пруд. Мне кажется, она расположена с той же стороны, с какой восходит солнце. Король и старик по имени Сайрус хотят перевести его в Танур. Без понятия, что это. Надеюсь, Ретт разберется. Пробежалась, мысленно вспоминая, ничего ли не забыла. Вроде бы все. Я сейчас с ним, — добавила. Сможешь? Несколько мгновений дух молчал, только глядел на меня, не мигая. После вдруг раздался голос. Мой голос. Я увидела себя призрачную и Артика рядом. Голос в точности воспроизвел все слова. У меня аж слезы выступили на глазах. Отлично, шепнула я. Лети, передай ему скорее. Крови, потребовал дух. Э. Я приподняла руку, огляделась, думая, как бы эту кровь раздобыть. Не твоя. и Найвера. рыкнула рядом. Где я тебе возьму его кровь? возмутилась я. Драгоценное время уходило. Впрочем, заставила себя успокоиться, улыбнуться. Дух — наша единственная надежда. Ни к чему портить с ним отношения. В любой момент за Артом могут прийти. Светящийся взгляд дернулся и медленно уставился за меня. На Артене. «Я не позволю тебе обижать малыша», — снова не выдержала я. «Все хорошо, мама. Папа учил меня». Арт придвинулся ближе, вытянул вперед ручку. «Мы ведь призывали хранителя». Гордо добавил он. «Но, «Ну, наверное, у них много ритуалов, в которых необходима кровь. Учат детей с самого детства непонятно чему. Материнские чувства во мне бушевали. Я не представляла себе, как смогу взять у него хотя бы каплю. И в то же время понимала, что это наш шанс. Впрочем, долго паниковать мне не пришлось. Зеленые глаза мигнули, и из тумбочки выступил острый шип, очень похожий на звериный коготь». Малыш поднес к нему палец и зажмурился. Я обняла его, с напряжением наблюдая за происходящим. Острый коготь на диво осторожно коснулся детского пальчика. На подушечке выступила алая капля. Миг, и глаза в воздухе погасли. Что-то взвилось из тумбы и исчезло в стене. В то же мгновение дверь распахнулась. — Что здесь? — начал охранник, вводя цепким взглядом комнату. И тут же подавился собственными словами, обнаружив меня. «Ты еще кто такая?» Артик вцепился в мою шею, и я подхватила его на руки. Охранник видит меня? Значит, я точно уже не сплю. Он не только видел, еще и сделал жест рукой, и я обнаружила светлые нити, разбежавшиеся в разные стороны. Похоже, подал знак. Несколько долгих минут ничего не происходило. Охранник стоял перед дверью, не сводя с нас тревожного взгляда, и явно дожидался подмогу. Я прижимала к себе Артани и обещала, что все будет хорошо, что я его не оставлю. А после дверь снова распахнулась, и к нам ворвался еще пяток мужчин в светло-коричневой форме и с мечами наперевес. Раступились, пропуская своего короля, того самого, которого я уже видела. И старый Сайрус тоже не отставал. Черт, ну почему я не могу, как во всяких фэнтези-фильмах, собрать в руке фаербол и жахнуть по мерзким рожам? Рэд говорил, какая-то сила у меня есть, но я понятия не имела, как ею управлять. Да и вряд ли сила жизни позволит метать огненные шары. «Как ты сюда попала?» — сурово нахмурил брови король.